Интерлюдия третья. 1922 год. «Благодарю. Остальные 12 групп...» — продолжил Маньер. «Смогли развиться до огромных высот. Но на втором пороге мировоззрение людей начало меняться. Каждый, кто получил доступ к силе, пытался уничтожить всех, до кого мог дотянуться. Обычных землян никто не трогал. Итог получался одинаковым. Оставался один человек, который становился новым богом». Он, значительно опережая в своем уровне всех выживших простых людей, переставал развиваться дальше. Видно было, что этот представитель, Сюзереном я не могу его назвать, сперва старался сделать жизнь лучше, но проходило два дня, и он сходил с ума. Любой брошенный взгляд, неподключенного к силе, карался уничтожением. Сперва этот правитель просто убивал, а потом начал делать это медленно, наслаждаясь своим превосходством и через несколько месяцев он оставался один. А спустя неделю и вовсе терял остатки разума, превращаясь в агрессивного монстра». «Хорошо», — проговорил Лейк. «Варианты с подключением к силе только части населения отпадают. А вы делали другие замеры?» «Да, и замерили одну примечательную вещь», — проговорил наемник. «Семь лет назад мы сделали выем боевой группы землян. Их разместили на одной территории». Другие же поселения наполнили случайными особями. Оказалось, что люди, которые знакомы друг с другом, действуют более эффективно. Через 6 дней они уничтожили своих бывших командиров, и место лидера занял человек, отличающийся особой жестокостью. Тем не менее, прокачка отряда на пути силы ускорилась. Этот отряд вел слаженные действия, подминая под себя остальные поселения. Земля не заметили пропажу». — спросил дипломат. — У них должен вестись учет таких групп. Нам нельзя раскрываться перед ними. — Да, но в те времена происходило множество конфликтов по всей планете. Развоплощались миллионы людей. Отряд был не таким большим. Немногим больше — двух с половиной сотен особей. Через время люди сами придумают рациональное объяснение исчезновению. — Эта боевая группа, как я понимаю, всех захватила, — заключил Лейк. У нее появился Сузрен, Насколько большой была выборка? И на какое время была запущена инициализация?» «Общая численность составила три тысячи особей», — доложил Маньер. «Пять дней. Среди этих людей выделился один лидер, который стал диктовать свои условия. Через неделю только его отряду разрешалось поднимать уровни. Любой другой, кто проникал в локации, незамедлительно уничтожался». Спустя еще несколько дней вожак начал из-под тяжка уничтожать тех, кто мог бы встать на его место. Тем не менее, общество, в котором были знакомые друг другу люди, довольно неплохо функционировало на протяжении нескольких месяцев. Хорошо, мы это учтем. Что у них с возможностью возрождаться? Они открыли возможность поднимать параметры. Сколько у вас осталось времени до разрыва связи? Минута. В подпространстве у них также остается одна жизнь. «Развитие характеристик невозможно. Они поднимают только уровни. И теперь самое главное. Мы заметили, что чем больше людей размещалось на параллельной территории, тем неравномернее были их характеристики. Параметры начинали утрачивать линейное развитие. Самая большая группа, которую нам удалось собрать, составляла больше двух миллионов особей», — быстро проговорил старший. «Пропажу заметили?» «Нет, мы набирали только тех, кто должен был скончаться в ближайшее время. Обряд инициализации залечивал их раны и увечья, а также избавлял от нежелательных организмов, которые разрушали целостность тел. Пояснил голос высших, а после продолжил. Самые большие изменения претерпели характеристики, отвечающие за скорость, уклонение и объем инвентаря. Также неправильно начали функционировать сила, харизма и интеллект. Мы это заметили давно, но чем больше группа, тем выше изменения». Каждый дипломат внимательно выслушивал доклад. «У нас не получилось просчитать, что будет, когда для всей планеты откроется доступ к силе. И не только люди претерпели изменения. Считалось, что это единственная разумная раса, поэтому влияние системы должно было распространяться только на них. Но Землю населяют и другие представители. Миллионы разнообразных видов. У этих видов есть схожесть с людьми в плане выживаемости и адаптации. И последнее. Чем больше людей, тем ниже их характеристики. Следующий выход на связь будет через 40 лет. Мы попробуем набрать 10 миллионов особей и сделать все замеры. После вернусь с докладом». Наемник исчез. Лейк сразу же нажал кнопки, которые позволили дипломатам первого вассального звена обрести возможность двигаться. «Благодарю за оказанное доверие». «Вы единственный среди нас, кому безразлична политика, поэтому мы полностью вам доверяем», — сказал Архил. «Что будем делать с Сорнсимами? Они не простят нам такого оскорбления». «Так или иначе, но каждый должен открыть доступ для их цивилизации. До этого момента регламент проведения заседания Малого Совета был нерушим», — проговорил Геруанд. «Надеюсь, что дипломат простит нас. Мы заметили странность. В других звездных системах нам часто приходится взаимодействовать с Сорнсимами, и создается ощущение, что они уже готовы к тому, что перестройка системы произойдет». Хотя это странно, ведь память о них тогда сотрется». «При дипломате только не произносите этого», — посоветовал Архил. Бывший голос высших когда-то сказал такую же фразу, и теперь его не стало. А сэрн -симы обрели новую религию.